Глава десятая. Хрупкие узоры. Отец Абра стоял на кухне в банном халате и разбивал в миску яйца, когда зазвонил телефон. Наверху шумел душ. Если Абра будет придерживаться своей воскресной привычки, то проторчит под душем, пока в бойлере не закончится горячая вода. Он посмотрел на экран. Код 617, бостонский, но номер незнакомый, не квартиры, Момо. Алло? — О, Дэвид, как я рада, что дозвонилась до тебя! — сказала Люси, и в ее голосе звучала смертельная усталость. — Где ты? И почему не звонишь с мобильного? — Я в центральной больнице Массачусетса. Звоню из автомата. Здесь нельзя пользоваться сотовой связью. Повсюду развешены объявление. С Момо все в порядке? А с тобой? Со мной — да. А вот Момо... Нет, сейчас ее состояние стабилизировалось, но какое-то время ей было очень плохо. Схлип. Да и сейчас тоже. И тут Люси прорвало. Она не просто плакала. От ее рыданий могло разорваться любое сердце. Дэвид ждал. Ему оставалось только радоваться, что Абра в душе и надеяться на большой запас горячей воды. Дела, кажется, обстояли скверно. Наконец Люси вновь обрела способность говорить. На этот раз она сломала себе руку. Ах, вот как! И это все? Нет, это не все! Крикнула она тоном, «Ну почему мужики такие тупые, которые он терпеть не мог?» Дэвид считал его наследством итальянских предков, никогда всерьез не допуская мысли, что временами действительно мог быть не очень умен. Он сделал глубокий вдох. «Расскажи мне, как это случилось, дорогая?» Илюси начала рассказ, который дважды прерывали слезы, и ему приходилось дожидаться, чтобы жена успокоилась. Она, конечно, была предельно утомлена, но в этом состояла лишь часть проблемы. Главное же, как начал понимать Дэвид, заключалось в том, что Люси только сейчас полностью осознала тот факт, который на самом деле могла бы принять уже давно. Ее бабушка действительно умирает. Причем мучительно. Кончетта, которая спала теперь лишь урывками, проснулась после полуночи. Ей захотелось в туалет, но она не вызвала Люси, чтобы та принесла ей судно, а попыталась встать и добраться до ванной сама. Старушка сумела только спустить ноги с постели на пол и сесть, когда у нее случился приступ головокружения. Она упала с кровати, приземлившись на левую руку, и кость не просто сломалась, а раздробилась. Люси... Вымотанная несколькими неделями ночных бдений у постели больной, к которым она была совершенно неподготовлена, проснулась от криков. «Она не просто звала на помощь», — рассказывала Люси мужу, — «и не просто кричала. Она визжала, как животное, как лисица, который размозжил лапу жуткий стальной капкан». «Представляю, что ты пережила, милая. Это ужасно». Стоя в нише второго этажа, где рядом с торговыми автоматами нашлось, вот чудо из чудес, несколько исправных платных телефонов, чувствуя, как ноет потное тело, она ощущала собственный запах, и это точно был не аромат туалетной воды Дольчи и Габана, а голова пульсирует от приступа мигрени первого за последние четыре года, Люсия Стоун точно знала, что никогда не сможет описать мужу, каково ей пришлось. Никаким омерзительным откровением все это для нее стало. Ты думаешь, что понимаешь и принимаешь неотвратимые реалии жизни. Женщина стареет, женщина становится дряхлой, женщина умирает. А потом вдруг до тебя доходит, насколько все сложнее потому что ты находишь даму, величайшую поэтессу своего поколения, в луже ее собственной мочи, и она криком умоляет сделать так, чтобы боль прекратилась. Прекратилась, о, Матерь Божья, прекратилась! И видишь ее прежде гладкую руку, вывернутой под неестественным углом, И слышишь, как утонченная поэтесса сначала называет свою руку дебильной хреновиной, а потом заявляет, что лучше сдохнуть, чем испытывать такую боль. Сможешь ли ты объяснить мужу, как сама, до конца еще не проснувшись, боялась даже прикоснуться к ней, опасаясь сделать еще хуже? сможешь рассказать как она расцарапала тебе лицо когда ты попыталась помочь ей встать и завывала как собачонка которую на улице переехала машина сможешь передать какие чувства испытывала оставив любимую бабушку лежать на полу чтобы набрать 911, а потом сидя рядом дожидаясь приезда скорой помощи насильно вливая в нее через соломинку растворенный в воде оксикадон? как скорая помощь все не приезжало и не приезжало, а у тебя в голове крутилась песня Гордона Лайтфута о гибели теплохода «Эдмунд где спрашивается, куда девается все Божье милосердие, когда под водой минуты тянутся часами. Вот и на Момо накатывали волны, но волны боли, и она захлебывалась в них, а они неумолимо возвращались. Когда она снова начала кричать, Люси подсунула руки под Момо и неловким рывком подняла ее с пола, сумев положить на постель, и уже зная, что это физическое усилие будет отдаваться у нее в плечах и в пояснице несколько дней или даже недель. При этом ей пришлось сделать вид, будто она не слышит воплей Момо. «Не смей трогать меня, ты меня убиваешь». Потом Люси, обессилев, села у стены, и ее волосы жесткими прядями прилипли к щекам, а Момо плакала, баюкала свою изувеченную руку и все спрашивала, за что Люси причинила ей столько боли и почему такое должно было случиться именно с ней. После долгого ожидания прибыла скорая, и мужчина... Люси так и не узнала его имени, но все равно благодарила в своих бессвязных молитвах. Сделал Момо укол, от которого та уснула. Смогла бы она объяснить мужу свое тайное желание, чтобы после инъекции Момо больше не проснулась? Да, это было действительно ужасно, только и сказала Люси. Я очень рада, что Абра не собралась приехать к нам в эти выходные. Она хотела, но накопилось много школьных заданий, а вчера ей понадобилось в библиотеку, представляешь? Вероятно, по очень важному вопросу, потому что обычно, сама знаешь, в такие дни она тащит меня на футбольный матч. Он нес чепуху, но что еще мог ей сказать? «Люси, мне чертовски жаль, что тебе пришлось выдержать все это одной». Только если бы... Если бы ты сам слышал ее крики, то смог бы понять. Я больше никогда в жизни не хочу слышать ничего подобного. Она ведь всю жизнь умела терпеть и сохранять спокойствие. Оставалась невозмутимой, когда все вокруг буквально сходили с ума. Я знаю. И вдруг превратилась в это ничтожество. Казалось, она забыла все слова, кроме «говно», «срань», «херня» и тому подобных... «Не нужно это вспоминать, милая!» Наверху стало тихо. Абри потребуется лишь несколько минут, чтобы высушить волосы и натянуть свою обычную воскресную одежду. Она уже скоро сбежит по лестнице вниз с развивающимся подолом рубашки и болтающимися шнурками кроссовок. Но Люси еще не была готова успокоиться и завершить разговор. Помню одно из ее ранних стихотворений — Не могу процитировать дословно, но начиналось оно примерно так. «Бог — ценитель хрупких узоров и обрамляет облака орнаментом тончайшего стекла. Мне всегда казалось, что для те Рейнольдс эти строки весьма милы даже изящны». Но вот появилась его абра, их аббаду с раскрасневшимися от души щеками. «Все в порядке, папа?» Дэвид поднял руку. «Подожди минуточку». «А теперь, после всего, что случилось, я никогда больше не смогу перечитать эти стихи заново». «Абби рядом со мной, дорогая», — сказал он с напускным весельем. «Хорошо, мне нужно будет с ней поговорить. Я не собираюсь устраивать истерик, так что не беспокойся по этому поводу» но мы не можем вечно держать ее в неведении. «Постарайся только не посвящать ее в самые грубые подробности», — тихо попросил он. Абра стоял рядом со столом. Стянутые в два хвостика влажные волосы делали ее похожей на десятилетнюю девчушку, но ее лицо было серьезным. «Да, ты прав», — согласилась Люси но я не могу больше тянуть это одна, Дейв. Даже с приходящей дневной сиделкой. Я думала, что справлюсь, но сил уже нет. В соседнем городке Фрейзере есть хоспис. Медсестра рассказала мне о нем. Думаю, в каждой больнице есть список таких учреждений. Он называется «Дом Херен Ривингтон». Я с ними связалась, прежде чем позвонить тебе... И представь, у них как раз с сегодняшнего дня освободилась комната. Как я понимаю, прошлой ночью Бог случайно уронил еще какую-то хрупкую вещицу со своей каминной полки. Чет то уже в сознании? Ты говорила с ней на эту? Она очнулась пару часов назад, но все еще плохо соображает. У нее в голове какой-то винегрет из прошлого и настоящего. А я тем временем мирно спал. Виновато, — подумал Дэвид, — и грезил о своей книжке. Когда ее сознание прояснится, а я полагаю, что это все же произойдет, мне придется как можно осторожнее дать ей понять, что она больше не распоряжается своей судьбой. Настало время, чтобы о ней позаботились в хосписе. Да, ты права. Когда Люси принимала решение, действительно твердое решение, Лучше всего было отстраниться и не мешать. «Папа, с мамой все в порядке?» «А с Момо?» Абра уже знала, что с мамой все хорошо, а с прабабушкой не очень. Главное из того, что Люси сообщила мужу, она уловила еще стоя под душем, и шампунь смешался со слезами на ее щеках. Но она давно научилась искусству притворяться, что ей ничего не известно, пока кто-нибудь не сообщал дурные новости вслух. Она даже задумалась, умел ли делать то же самое ее друг Дэн, когда был ребенком. Наверняка умел. «Кажется, Абби хочет поговорить с тобой». Люси вздохнула и сказала, «Тогда дай ей трубку». Дэвид так и сделал.